Если вы хотите узнать, что стало с самим Хуан Цзу, прочтите следующую главу. Глава 39. Люци трижды просят совета в дзинжоу Джугэлян дает первую битву у Бована. Итак, армия хуанзу Цзу была наголову разбита, а сам он решил спасаться в Цзиньчжоу это предвидел ганнин и поджидал хуанзу неподалеку от восточных ворот города едва лишь в сопровождении нескольких десятков всадников появился хуан дзу как ганнин встал на его пути хуанзу попытался бежать но ганнин бросился за ним следом выхватил лук и выстрелил хуанзу мертвым свалился с коня за это с су повысил Гань Нина в чине. На этом мы его оставим и вернемся к любею Лазутчики, которых он послал на разведку в Дзяндун, донесли, что Сун Цюань уничтожил хуанзу и теперь расположился в Чай Сане. Лю Бэй решил узнать, что думает об этом джугалян Тут как раз прибыл гонец из Дзяньчжоу. Лю Бяо приглашал Лю Бэя обсудить некоторые дела. Любяо хочет спросить у вас совета, как отомстить за Хуан Цзу, промолвил Джугалян. Я поеду вместе с вами и буду действовать в соответствии с обстоятельствами. Мы можем извлечь из этого немалую пользу. Оставив Гуань Юя охранять синье, Лю Бэй и Джугалян в сопровождении 50 всадников под командой Цзян Фэя направились в Дзинчжоу. Любэй остановился на подворье. Джан Фэй с охраной он оставил за городом, а сам в сопровождении Джугэляна направился к Любяо. После приветственных церемоний Любяо перешел к делу. — Я пригласил вас, — начал он, — чтобы посоветоваться, как отомстить за потерю Дзян и за гибель Хуан Зу. «Если пойти на юг, Цао-Цао может напасть севера. Вот я и хотел спросить вас, как мне поступить». «Хуан Цзу погиб, потому что не умел использовать людей, еще из-за своей жестокости», — ответил Лю Бэй. «А что до Цао-Цао, то я право не знаю, что вам и сказать». «Я уже стар», — продолжал Лю Бяо. И хочу просить вас о помощи ведь после моей смерти правителем дзинжоу станете вы да разве посмею я запротестовал любей впрочем дозвольте мне немного подумать добавил он заметив выразительный взгляд дджоголяна вскоре после того как любей возвратился на подворье слуга доложил что пришел люци сын любя он Люци поклонился и со слезами на глазах обратился к Любею. — Спасите меня, дядюшка! Мачеха ненавидит меня, и я утром не знаю, доживу ли до вечера. Любей насторожился. — Зачем ты обращаешься ко мне, дорогой племянник? Ведь это дело семейное. Провожая Люци, Любей шепнул ему. — Завтра я пришлю к тебе Джугеляна. Он что-нибудь посоветует. На следующий день Любей, как и обещал, попросил Джугеляна навестить Люци. Люци пригласил гостя во внутренние покои и после чая сказал, «Прошу вас, посоветуйте, как мне спастись от мачехи, которая терпеть меня не может?» «Я гость, и не вправе вмешиваться в ваши семейные дела», — ответил Джугелян, Встал и начал прощаться. «Нет, нет, не уходите!» — засуетился Люци. «Раз уж вы пришли, я вас не отпущу без угощения». Он увел Джугеляна в потайную комнату и стал угощать вином. «Умоляю вас, спасите меня от мачехи!» — снова начал Люци. «Она так ненавидит меня!» «В таких делах я не советчик!» — отрезал Джугелян, и хотел уйти. — Хорошо, пусть будет так, — сказал Люци. — Но почему вы так торопитесь?